Мздра звенит. 1991 год. Я в Америке второй раз. Русских еще не так много болтается по миру, как теперь. Большинство американцев знают о нас из газеты новостей, поэтому относятся к нам с сочувствием и с высока. Но уже тогда я понял по некоторым русским туристам, что скоро это отношение к нам изменится. Мой бывший сокурсник, который оказался в одно время со мной в Чикаго, попросил меня помочь купить его жене шубу. Ему явно было приятно похвастать передо мной возможностью такой покупки. Как и я, совсем недавно он был инженером на кафедре. Пять лет назад мы вместе с ним ездили в ФРГ. У нас обоих это была первая поездка к обстрану. В каком-то кафе во Франкфурте мы пытались продать две баночки икры по 12 марок за каждую, а нам давали только 10 за обе. Это было настолько унизительно, что теперь я говорю об этом с гордостью. И вот всего через пять лет в том же составе, с гордо поднятой головой, мы зашли в дорогой чикагский универмаг «Маркус». Направились прямо в отдел женских шуб. Подошел продавец, мужчина. Пожилой, опытный. Оглядел нас с ног до головы, явно прикидывая, на какую сумму джентльмены могут сделать покупку и насколько перед ними Расшаркиваться. Но мой товарищ не дал ему особенно разглядывать нас. Покажите нам шубы подороже, повелительно сказал он. Продавец тут же предложил нам кофе и присесть, после чего развернул на прилавке пышную рыжую шубу за 30 тысяч долларов. Приятель долго изучал ее, щупал, гладил, тряс, подносил к уху и к чему-то прислушивался. Я все это время думал о том, что еще пять лет назад он ждал. Увеличение жилплощади на 11 квадратных метров. А теперь не просто выбирает шубу для жены, а делает это со знанием предмета. Откуда что берется в наших людях? Именно тогда я стал понимать, что наши очень быстро обучающиеся системы. Послушай, вдруг вопросил он меня и встряхнул шубу уже рядом с моим ухом. Слышишь? Нет, а что я должен слышать? Мздра звенит. Что звенит? «Мздра!» Мне было неудобно показаться неучим, поэтому я согласился. «А, да, да, что-то слышу правильно. Мздра какая-то немздристая. Короче, переведи ему, — он показал на продавца, — чтобы фуфло мне не совал». Слово «фуфло» переводимо на английский язык, но по выражению лица моего приятеля продавец сам понял, что принес. «Приятель мой много раз гонял продавца» за шубами. Тот носил их из какого-то потайного своего загашника. Наконец, приятель выбрал не фуфло, с правильным вздрой. На зависть мне расплатился кредиткой American Express. Оформляя покупку, продавец предложил и мне выбрать для жены какую-нибудь шубу. Сказал, что у него есть шубы подешевле. На это я ответил пренебрежительно. «У моей жены шуб и так достаточно. Сами не знаем, куда их девать». «А вы русские?» – спросил продавец уже у дверей. «Да, но из Москвы. Мы не здесь живем». Продавец хмыкнул, как бы отмечая это про себя на будущее. «Пусть знает наших», – гордо сказал приятель, когда мы вышли. «В этот момент мы оба вспоминали те две баночки икры, за вырученные деньги от которых нам надо было купить подарки женам. И не только им». «Времена меняются, да?» – сказал приятель. И мы отправились с ним обмывать радующую моего друга незвенящую мздру. Если в космос послать одного придурка, то на Земле одним придурком станет меньше. Ну тупые! Довольно солидные наши бизнесмены поехали отдыхать на острова в Индийском океане. Бизнесмены латвийские, живут в Риге. Делают бизнес с Россией. Поскольку сами они русские, то такого подхалимства, как у местных аборигенов перед американцами, у них нет. На этом же острове отдыхала небольшая группа американцев. Американцев можно узнать по фигурам в любой точке мира. Вечером в баре разговорились с ними. Американцы спросили, откуда мои знакомые. И ответили честно. Мы русские, но из Риги. О, Рига, да да, да, здорово. «А знаете, где это?» «Нет-нет, не знаем. Это столица Латвии». «О, да-да-да, Латвия. Здорово!» «А вы знаете, где Латвия?» «Нет-нет, а где это?» Кто-то из американцев сказал, что кажется, это провинция в Португалии. Нашим бизнесменам стало обидно. Задели их гордость. И один из них нашелся, как отомстить за унижение. «А вы откуда?» – спросил он у американцев. «Американцы никогда не слышали» чтобы им задавали такой вопрос. Ведь их же узнают в любой точке мира. Они американцы. Они главные на Земле. Поначалу решили. задавший этот вопрос интересуется штатом, из которого они приехали. О, мы из Техаса. А Техас это где? Как где? Это в Америке. А Америка это что, страна такая? Вот тут американские туристы зависли конкретно. Приличные с виду ребята, хорошо одеты, спортивные фигуры. Они знают главную страну в мире? Пока думали, что ответить, второй наш бизнесмен задал вопрос, за который я бы ему на 1 апреля подарил самый главный приз, если бы такой приз присуждался в номинации «Розыгрыш». С очень серьезным видом он спросил у гамбургеров, «А, а почему вы так хорошо говорите по-английски?» «Как почему? Потому что мы живем в Америке. Не понимаю». У англичан английский язык, у французов французский, у немцев немецкий. Значит, если вы живете в Америке, у вас должен быть американский язык. А почему вы говорите на английском? В остальные дни американцы с нашими не разговаривали, а в тот вечер они уходили из бара, возмущаясь. Какие же эти русские тупые! В английский Грузия, Джорджия. С тех пор, как Грузию стали часто показывать по мировым новостным программам, у большинства американцев возникло неудумение. Они знали, что в Америке есть штат Джорджия, но не знали, что так далеко, на Кавказе. И какая смешная фамилия губернатора штата – Сакашвили. Наш русский пацан с Украины гостил у своих родственников в Америке. Взял на прокат машину. Ехал по Спидвею. Его остановила американская дорожная полиция за превышение скорости. А он как назло забыл дома права. Что делать? Как он мне потом написал, прежде всего вспомнил, что Задорнов еще по телевидению объяснил, какие все американцы тупые. Взял заполненную на украинском языке при вылете из Киева декларацию и отдал ее полицейскому. Полицейский долго смотрел на этот листок. Для него украинский язык вообще клинопись. Недоуменно спрашивает «Что это такое?». Наш, не моргнув глазом, отвечает «Это права». «Какой страны? Откуда вы?» «С Украины. У нас такие права теперь выдают. После получения независимости». «А почему без фотографии?» «У нас страна маленькая. Полицейские всех в лицо знают». Знаете ли вы, что американские полицейские ходят парами, потому что один из них умеет писать, а другой читать? Иногда присоединяется третий, которому приятно поболтать с образованными людьми. Следующую историю мне рассказали студенты в городе Нарве. Они были на учебе в Америке. Один из них, чтобы была скидка в метро, подделал свой студенческий билет. Подделывали ему наши ребята в Америке. Взяли и прикололись. Дату рождения поставили 30 февраля. Ну, а тот, кому они этот студенческий вручили, сначала не посмотрел на дату, просто по нашему традиционному легкомыслию а когда заметил, разбираться не стал. Кто будет на дату обращать внимание в этой тупой Америке? Однако офицера, вахтера, который наблюдает за входом в метро, что-то в этом студенте заинтересовало. Он его остановил. Ваш студенческий. Да тошный оказался. Дата рождения его смутила. «Когда вы родились?» «30 февраля», — не задумываясь, ответил наш, зная, что с американскими офицерами надо всегда быть откровенными. Главное не смущаться, не заикаться, честно смотреть в глаза представителю государства. Офицер пошел к кассе, где взял календарь. Не найдя в нем 30 февраля, позвал старшего офицера, и они стали рассматривать календарь вместе. После чего с документом оба подошли к нашему пареньку и еще раз спросили. «Вы уверены, что родились 30 февраля?» «Да, уверен. А вы где родились?» «В Советском Союзе». «Странно. А у нас в Америке 30 февраля нет». Почти с сожалением сказали они и вернули ему подделку. «Американская реклама. У вас еще есть нефть?» Тогда мы идем к вам. Девчонки с Украины прислали письмо. Отдыхали на Канарских островах. К ним на дискотеке приклеились молодые американцы, спрашивают, вы откуда девочки с Украины? О, знаем, Чернобыль. Та, которая писала письмо, далее в письме рассказывает мне. Представляете, дядя Миша, они пригласили нас в бар. Мы сидим напротив них с подружкой. А у меня в этот день на волосах были локоны приклеены. Ну, думаю, покажу я вам сейчас Чернобыль. Тупые. Сижу напротив Америкоса, накручиваю на палец локоны и в сумочку. На палец и в сумочку. Оба Америкоса побледнели и сбежали от нас. И на следующий день на пляже обходили нас стороной. В Америке негры по-прежнему лидируют в беге, а белые в стрельбе. Вообще мне нравится то, что наши стали где-то не без моей помощи относиться к американцам не всерьез. Водитель микроавтобуса вез из Шереметьево в Москву ночью группу американских чиновников. Они смотрят, что он едет со скоростью 120 км в час, в то время как на знаках не более 100. При этом их обгоняют другие машины с такой скоростью, будто они вообще стоят. Наконец один из пассажиров интересуется у водителя. А зачем эти знаки на дороге? Водитель тут же все понял. Сто км в час, что ли? Это для велосипедистов. В мире стала очень популярна карточная игра в дурака, после того, как в продаже появились колоды карт с изображением Джорджа Буша-младшего. Интеллигентные гиды во многих странах удивляются необразованности американских туристов. Я составил целый список вопросов, задаваемых во время экскурсий американцами. В Риме. Кто догадался назвать римский капитолийский холм в честь американского капитолия? В Греции. Правда, что греческий бог Аполлон так назван в честь американского космического корабля Аполлон? В Париже. Все-таки хорошо, что Америка разгромила Наполеона. В Австрии. А у вас кенгуру есть? В Австралии. Сколько времени займет от Америки до Австралии доехать на машине? В Кении. Как называется столица Африки? В Латинской Америке. А у вас все говорят на латинском языке? Израиль. У гроба Господня. А Господь сейчас в гробу? Петербург. В Эрмитаже. Это Лувр или Королевский Британский музей? — На Аляске. — Какое время у вас включают северное сияние? — В Египте. — Во сколько обошлось фараону строительство пирамиды в долларах? — Вчера было совершено покушение на Джорджа Буша-младшего. Злоумышленники подложили ему в кабинет кубик Рубика. Да, все рекорды своими высказываниями побил Джордж Буш. — Только мы, великий американский народ, смогли послать луноход на Марс. Кандализа Райс – такая же простая техасская девчонка, как и я. Мы должны сохранить власть президента для моих будущих предшественников. А на встрече с королевой Великобритании Елизаветой II, второй – римская цифра, поэтому две палочки. Читая по бумажке речь, Буш обратился к ней. «Уважаемая Елизавета, XI. «Когда я все это слышу, думаю, нет, это не они тупые, это мы тупые, когда подражаем им в том, чем они еще тупее нас».